Глава 13. А чего я ждал? Я провел в отъезде семь месяцев и за все это время ни разу не позвонил. Так что с моей стороны наше общение свелось лишь к нескольким открыткам с парой слов на каждой. Что же касается мисс Мори, то она никогда не проявляла особой приверженности ни к моногамии, ни к мужчинам вообще, тем паче к какому бы то ни было конкретному мужчине. О ее взглядах убедительно свидетельствовала самая заметная деталь обстановки в ее гостиной. Книжные полки, прогнувшиеся точно спины кули, под грузом сочинений Симоны де Боуар, Анаис Нин, Анджелы Дэвис и других идеологинь, муссировавших женский вопрос. Этот вопрос задавали и западные мужчины, от Адама до Фрейда, хотя они формулировали его по-своему. «Чего хочет женщина?» Но они, по крайней мере, не игнорировали эту тему. Я же только теперь осознал, что нам, вьетнамцам-мужчинам, никогда не приходило в голову спросить, чего хочет женщина. К примеру, я ни сном, ни духом не ведал, чего хочет мисс Мори. Возможно, у меня появилось бы об этом какое-то смутное представление. Прочти я хотя бы часть этих книг. Но я никогда не забирался дальше кратких аннотаций на суперобложках. Чутьё подсказывало мне, что Сонни, в отличие от меня, прочел как минимум некоторые из них целиком. И, сев около него, я ощутил неприятное кожное покалывание. Это была анафилактическая реакция на его присутствие, вспышка враждебности, спровоцированная его дружелюбной улыбкой. Что у тебя там? Спросил Сонни, кивая на бумажный пакет у меня на коленях. Мисс Мори вышла, чтобы принести еще один бокал. Два других уже стояли на журнальном столике. В натюрморт входили также открытая бутылка красного вина, пронзенная штопором окровавленная пробка и фотоальбом. «Сигареты», — сказал я, вынимая блок, — «и водка». Мне ничего не оставалось, кроме как предложить Сонни водки, которую он показал вернувшейся с кухнями из моря. «Не стоило тратиться», — весело сказала она, ставя ее рядом с вином. Чудесная, прозрачная столичная казалась воплощением стоического русского духа, и с минуты мы созерцали ее молча. В каждой полной бутылке спиртного таится свое послание, и его смысл не откроется вам, пока вы ее не выпьете. Послание, спрятанное в этой бутылке, я собирался прочесть вместе с Мизмори. Это было ясно и ей, и Сонни и мы так и продолжали бы зябнуть в студённых водах неловкости, если бы нас не выручила хозяйка с присущим ей тактом. «Это очень предусмотрительно с твоей стороны», — сказала она, «особенно с учетом того, что у нас почти кончились сигареты. И я возьму одну, если не возражаешь». «Ну так что?» — сказал Сони, «Как твоя поездка на Филиппины?» «Я тоже хочу послушать», — сказала мисс Морри, наливая вина мне и заново наполняя два других бокала. Всегда мечтала там побывать, с тех пор, как наслушалась рассказов дяди. Он там воевал. Я вскрыл блок, угостил ее сигаретой, закурил сам и начал свою хорошо отрепетированную повесть. Кошка зевнула с царственным презрением, залезла обратно на колени к Соне Развалилась там, насмешливо ухмыльнулась мне, потом заснула от скуки. Сонни с мизмори Мори слушали меня, курили мои сигареты и задавали вежливые вопросы. Но у меня было стойкое впечатление, что их интерес к моему рассказу не намного выше кошачьего. Обескураженный, я даже не решился поведать им, как едва не погиб, и моя история увяла без кульминации. Случайно мой взгляд упал на фотоальбом. Открытые на странице с черно белыми сценками из жизни семьи среднего достатка за несколько десятилетий до нашего времени. Отец и мать у себя дома, в креслах с кружевными оборками. Их сыновья и дочери за фортепиано, за вышивкой, за общим обеденным столом, все в одежде и с прическами тридцатых. «Кто это?» — спросил я. «Моя семья», — сказала мисс Мори. «Семья?» Ее ответ меня озадачил. Конечно, я знал, что у мисс Мори есть родственники, но она редко о них говорила и уж точно никогда не показывала мне их фотографии. Все, что я знал, — это, что они живут гораздо севернее, в одном из пыльных и жарких городков в долине Сан-Хоакин. «Это Бетси, а это Элеонор», — сказал Сонни, наклонившись и тыча пальцем в соответствующие лица. А вот Джордж и Эйп. «Бедняк, Эйп. Я посмотрел на Мизмори, подтягивающую вино. Он погиб на войне? Нет, ответила она. Он отказался идти на войну. Так что взамен его посадили в тюрьму. Он до сих пор обижен. Да и кто бы на его месте не обиделся. Уж я бы непременно. Мне просто хочется, чтобы это наконец перестало его точить. С войны прошло уже 30 лет она все еще живет с ним хотя он там не был и не воевал он боролся сказал сони просто он боролся дома у кого повернется язык его упрекнуть правительство сажает его семью в лагерь а потом предлагает ему идти воевать за страну я бы тоже разозлился как черт теперь нас разделяла пелена дыма слабые завихрения наших мыслей принимали летучие мимолетные материальные формы и на секунду над головой Сонни повисла призрачная версия меня. «И где Эйп сейчас?» — спросил я. «В Японии. Не то чтобы там он был счастливее, чем здесь. Когда кончилась война и его выпустили, он решил вернуться к своему народу, как ему всю жизнь советовали белые люди. Хотя родился он тут. В общем, он туда поехал и обнаружил, что японцы тоже не считают его своим. Для них он один из нас а для нас один из них. Словом, ни то, ни все. «Пусть обратится за помощью к нашему завкафедрой», — сказал я. «Боже, надеюсь, ты шутишь», — пробормотала мисс Мори. Разумеется, я шутил, но оказаться нежданно негадно на одной из вершин любовного треугольника — событие малоприятное, и это выбило меня из колеи. Чтобы восстановить равновесие, я осушил свой бокал и, посмотрев на бутылку, увидел, что она уже пуста. «Водки выпьешь?» — спросила мисс Мори. Ее взгляд был полон жалости, а это блюдо всегда подают лишь чуточку тёплым. Подвал моего сердца затопила черная тоска, и я ограничился немым кивком. Она пошла на кухню за чистыми стаканами, а мы с Сонней остались сидеть в неловком молчании. Будучи налитой и испробованной, водка не обманула моих ожиданий. Только таким ядрёным, ароматным растворителем им можно было омыть изнутри заляпанные и облезлые стены моей души. «Может, съездим как-нибудь в Японию?» — спросил Сони. «Я бы хотел познакомиться с Эйбом». «Я тоже хотела бы вас познакомить», — сказала мисс Мори. «Он борец, как и ты». Водка располагает к честности, особенно если добавить в нее лед, как сделал я. Водка со льдом так прозрачна, чиста и крепка, что эти ее качества передаются пьющим. Я проглотил остаток своей, готовясь к неизбежным моральным синякам. Еще с наших университетских лет я хотел спросить у тебя одну вещь, Сони. Тогда ты все говорил, как горячо ты веришь в народ и революцию, помнишь? Жалко, что вы его не слышали, мисс Мори. Он такие речи заворачивал. «Я бы с удовольствием послушала», — сказала мисс Мори. «С большим удовольствием». Но если бы вы их послушали, то сами спросили бы, почему он не вернулся и не стал сражаться за революцию, в которую так страстно верил, или почему не возвращается теперь, чтобы стать частью народа и строить революционное завтра. Даже ваш брат Эйп сел в тюрьму и уехал в Японию ради того, во что он верил. И чего он этим добился? Спросил мисс Мори. Я все-таки хотел бы получить ответ на свой вопрос, Сони. Ты еще здесь, потому что любишь мисс Мори? Или ты еще здесь, потому что боишься? Он содрогнулся. Я попал туда, где удар чувствуется больнее всего, в солнечное сплетение совести, очень уязвимое у любого идеалиста. Обезоружить идеалиста легче легкого. Надо просто спросить, почему он не на передовой линии в той битве, которую для себя выбрал. Слова не должны расходиться с делами, и я знал, хотя моим собеседникам это было и невдомёк, что сам я верен этому принципу. Пристыженный. Он уперся глазами в свои босые ноги, но на мис это почему-то не произвело никакого эффекта. Она лишь взглянула на него с пониманием, но когда ее взор обратился на меня, в нем по-прежнему сквозило жалости и что-то еще. Не укоризны ли? Пора было остановиться и вежливо откланяться, но водка, слишком медленно вытекающая сквозь засоренную сливную решетку в подвале моего сердца, побудила меня плыть дальше. «Ты всегда с таким восхищением говорил о народе», — сказал я. «Если тебе так хочется быть со своим народом, езжай домой». «Его дом здесь», — сказала мисс Мори. С сигаретой в руке, вставшая на защиту Сонни, она была соблазнительна как никогда. «Он остался здесь, потому что здесь его земляки, и он должен работать с ними и для них. Неужели ты не понимаешь? Ведь твой дом теперь тоже здесь, разве не так? Сонни коснулся ее руки пониже плеча и сказал «София». В горле у меня стоял ком, но я не мог сглотнуть, глядя, как она положила свою руку на его. «Не защищай меня, он прав». Да неужто? Такого я от него раньше никогда не слышал. Можно было праздновать победу, но мне становилось все яснее, что и душой, и разумом... «Мисс Море останется на стороне Сонни, какие бы аргументы против него я ни не приводил». Он допил свою водку и сказал, «Я живу в этой стране уже четырнадцать лет. Еще через несколько лет получится, что я прожил здесь столько же, сколько на родине. У меня никогда не было таких планов. Как и ты, я приехал сюда учиться». «Я хорошо помню, как прощался в аэропорту с родителями и обещал им вернуться, чтобы помочь нашей стране. У меня же будет американское образование, лучшее в мире, и я воспользуюсь этими знаниями, чтобы помочь нашему народу избавиться от американцев. Вот на что я надеялся». Он протянул Миз Мори стакан, и та налила ему новую щедрую порцию. Пригубив ее и глядя куда-то между мной и Миз Мори, Он заговорил снова. «Чему я научился против своей воли? Так это тому, что нельзя жить среди чужого народа и не измениться под его влиянием». Он крутнул водку в стакане и прикончил ее одним самобичующим глотком. «Иногда я кажусь немножко иностранцем даже самому себе», — сказал он. «Я признаю, что испуган». Признаю свою трусость и лицемерие, свою слабость и вину. Признаю, что по-человечески ты лучше меня. Я не согласен с твоими взглядами, они мне противны. Но ты поехал домой, когда у тебя был выбор, и дрался за то, во что ты веришь. Ты бился за наш народ, пускай в твоем понимании. И за это я тебя уважаю». «Я не верил своим ушам». Я вынудил его признаться в своих ошибках и сдаться. Я победил в споре с Сонни, что никогда не удавалось мне в студенческие годы. Так почему же мисс Мори приникла к его руке и шепчет ему утешение? Все нормально, сказала она. Я прекрасно понимаю твои чувства. Нормально? Мне тоже захотелось выпить еще. Посмотри на меня, Сонни, продолжала мисс Мори. Кто я? «Секретарша у белого человека, который думает, что льстит мне, когда называет меня мисс Баттерфляй. Разве я посылаю его к чертям собачьим? Нет, я улыбаюсь, помалкиваю и печатаю дальше. Я ничем не лучше тебя, Сонни». Они посмотрели друг другу в глаза, как будто меня не существовало. Я налил всем еще но сделал глоток только я один. Та часть, которая была мной, сказала... «Я люблю вас, мисс Мори!» Никто этого не услышал. Они услышали, как тот, кем я притворялся, сказал. «Но ведь бороться никогда не поздно, правда, мисс Мори?» Это разрушило чары. Сонни снова перевел взгляд на меня. С помощью какого-то интеллектуального дзюдо он обратил всю силу моего удара на меня самого. Но никакого торжества на его лице я не увидел. Он действительно изменился со студенческих лет. Конечно, бороться никогда не поздно, сказал он трезвый, несмотря на вино и водку. В этом ты совершенно прав, дружище. А да, сказала ему Измори, потому как медленно она выдохнула эти слова. Потому, каким жадным и напряженным был ее обращенный на сонний взгляд, на меня она никогда так не смотрела. Потому, что она предпочла простому утверждению двусложное. Я понял, что между нами все кончено. Я победил в споре, но симпатии публики, как и в наши студенческие годы, остались за ним. Генерал тоже считал, что бороться никогда не поздно, о чем я и сообщил в следующем письме парижской тётке. Он нашел для тренировок своей зарождающейся армии укромный уголок среди выжженных солнцем холмов к востоку от Лос-Анджелеса со всеми его разлапистыми пригородами, поблизости от удаленной Индейской резервации. На этот поросший мелким кустарником клочок земли, наверняка прячущий в своих недрах парочку жертв мафии, Съехалось около двухсот человек. Наше сборище не было таким странным, каким могло показаться со стороны. Ксенофоб, увидевший, как рота иностранцев в камуфляже отрабатывает военные упражнения и маневры, пожалуй, счёл бы нас авангардом зловещего азиатского вторжения на свою американскую отчизну. желтые угрозы в золотом штате, воплощением чьих-то дьявольских фантазий в духе комиксов о мини Беспощадном. Ничего подобного. Готовясь к штурму нашей, теперь уже коммунистической, родины, люди генерала фактически превращали себя в новых американцев. В конце концов, на свете нет ничего более американского, чем пускать в ход оружие и жертвовать собой ради свободы и независимости. Разве что пускать в ход это же самое оружие ради того, чтобы отнять свободу и независимость у кого-нибудь другого. «Двадцать десятков лучших!» Так генерал назвал это воинство у себя в ресторане, набрасывая для меня на салфетке схему устройства своей маленькой армии. Эту салфетку я позже незаметно прикарманил и отправил в Париж. На ней были обозначены штабной взвод, три стрелковых взвода и взвод тяжелого оружия, хотя никакого тяжелого оружия у нас еще не имелось. «Не беда», — сказал генерал. В Юго-Восточной Азии этого добра полным-полно. Там мы и мы разживемся. А пока наша задача — наладить дисциплину, укрепить тела, поднять дух. Пусть наши добровольцы научатся снова думать о себе как об армии, пусть устремятся помыслами в будущее. Он записал имена взводных и членов штаба, попутно сообщая мне детали их военной карьеры. Этот прежде служил в такой-то дивизии помощником комроты. Тот командовал батальоном в таком-то полку и так далее. Эти подробности я также передал парижской тетушке предварительно как следует попотев над их шифровкой, и добавил к этому слова генерала о том, что все его люди, вплоть до последнего рядового, являются опытными военными. «Все побывали в боях», — сказал он, — «и все до единого добровольцы» общего призыва я не объявлял сначала привлек к делу своих офицеров они пригласили тех кому доверяют в сержанты а уж те занялись личным составом на то чтобы собрать это ядро ушла пара лет теперь мы переходим к следующему этапу физподготовка строевая маневры все чтобы превратить их в боевую единицу вы со мной капитан как всегда сэр Так я снова облачился в военную форму, хотя на этот раз мне предстояло скорее документировать происходящее, нежели исполнять роль обычного вояки. Примерно 200 человек уселись на землю по-турецки, скрестив ноги. Генерал встал перед ними, а я — за, с фотоаппаратом в руке. Как и его бойцы, генерал был в мундире, приобретенном в магазине военной одежды и подогнанном генеральшей по фигуре. Теперь в нем трудно было узнать прежнего угрюмого владельца винной лавки и ресторана, мелкого буржуа, пересчитывающего свои надежды как мелочь в кассе. Мундир, красный берет, начищенные сапоги, звездочки на вороте и нашивка ВВС на рукаве вернули ему тот благородный облик, каким он отличался на родине. Что ж, до моей формы это были своего рода рыцарские доспехи из ткани. Хотя нож или пуля пронзили бы эту форму с легкостью, в ней я чувствовал себя менее уязвимым, чем в гражданском костюме. Пусть и не защищенный от пуль физически, я был как минимум заговорен, подобно всем остальным. Я сфотографировал их под несколькими разными углами, этих изгнанников, уже привыкших стыдиться самих себя. В своей будничной одежде... Официантов, судомоек, садовников, батраков, рыбаков, неквалифицированных подручных, сторожей, а то и просто безработных или подрабатывающих, чем придется от случая к случаю, они сливались в одну безликую массу, выглядели жалкими люмпинами, которых никто не воспринимал по отдельности. Но теперь, в форме и фуражках, или беретах, скрывающих неровную стрижку, они стали полноценными личностями эта новообретенная мужественность сквозила и в том как гордо выпрямились их спины прежде уныло сгорблены и в их уверенной поступе взамен обычного шаркания дешевыми туфлями с протертыми подошвами они снова стали мужчинами бойцами как обращался к ним генерал бойцы сказал он бойцы мы нужны нашему народу Даже со своего места позади я слышал его очень ясно, хотя он, казалось, ничуть не напрягал голоса. «Людям нужна надежда», — сказал генерал. «А еще им нужны лидеры, способные повести их за собой. Вы, эти лидеры, вы покажете людям, что может случиться, если у них хватит смелости расправить плечи, взяться за оружие и пожертвовать собой». Я наблюдал, не дрогнут ли новобранцы, услышав предложение генерала пожертвовать собой. Но они не дрогнули. Такова была оккультная сила мундира и коллектива. Те, кто никогда не согласился бы пожертвовать собой в обычной жизни, разнося по столикам заказы, готовы были решиться на это здесь, под палящим солнцем. «Бойцы!» — сказал генерал. «Бойцы!» Люди жаждут свободы. Коммунисты обещают им свободу и независимость, но сеют лишь рабство и нищету. Они предали вьетнамский народ, а истинные революционеры не бывают предателями. Даже здесь мы остаемся со своим народом, и мы вернемся, чтобы сорвать оковы с наших земляков, не получивших свободы, которая досталась нам. Революции совершаются народом и во имя народа. Вот она, наша революция. Нельзя сказать ничего более справедливого и вместе с тем более загадочного, ибо вопрос о том, из кого именно состоит народ и чего он может хотеть, остается открытым. Отсутствие ответа не важно. Наоборот, оно даже добавляет силы той идеи народа, которая побудила генеральских ополченцев вскочить на ноги и со слезами на глазах закричать "Далой коммунизм!». Как лососи, инстинктивно знающие, когда им плыть против течения, мы все знали, кто народ, а кто нет. Любой, кому надо объяснять, из кого состоит народ, скорее всего, сам в него не входит. Во всяком случае, так я вскоре написал парижской тетушке. Еще я отправил ей снимки ликующих людей в военной форме и другие, на которых они тренировались и выполняли разного рода учебные маневры. Возможно, они выглядели немного смешно, когда отжимались подруган седого капитана, или прятались за деревьями со старенькими винтовками, наводя их на воображаемую цель по команде бесстрастного лейтенанта, или патрулировали вместе с Боном мелкие заросли, где когда-то охотились индейцы. «Но к ним следует отнестись серьезно», — предупреждал Ямана в своих шифрованных комментариях. «Ведь так и начинаются революции. Их начинают люди, согласные драться даже без шансов на победу, готовые отказаться от всего, потому что у них ничего нет». Именно к их числу принадлежали седой капитан, бывший охотник на партизан, а ныне повар в дешевой закусочной. И бесстрастный лейтенант, единственный, кто остался в живых из попавшей в засаду роты, ныне разносчик пиццы. Подобно Бону, эти клинические безумцы добровольно вызвались лететь на разведку в Таиланд. Они решили, что смерть ничем не хуже жизни. Мысль совершенно нормальная для них, но вызывающая у меня, как у их потенциального спутника, некоторое беспокойство. А... «Как же ваши жены и дети?» — спросил я. Мы вчетвером сидели под дубом, закатав рукава выше локтя и перекусывали армейскими пайками, спущенных на продажу излишков военного имущества, консервами, которые на входе в человеческий организм и на выходе из него выглядят практически одинаково. Седой капитан погремел ложкой в банке и сказал, «Я не видел их со времен той заварухи под Данангом». Они не выбрались. Последнее, что я слышал, Вьетконг отправил их работать на болото за связь со мной. У меня два варианта. Или ждать, пока они выберутся, или самому попробовать их вызволить. Он говорил, не разжимая зубов, гладая слова, как кости. Что ж, до бесстрастного лейтенанта, то его эмоциональные струны были перерезаны. С виду он походил на человека, но двигалось только его тело, а лицо и голос словно застыли навсегда. Так что, когда он сказал «Они мертвы», это прозвучало с большей безысходностью, чем любые стоны и проклятия. Я побоялся спрашивать его, что случилось. Вместо этого я сказал «Но вы же не планируете возвращаться сюда, так?» Бесстрастный лейтенант повернул башенку головы на несколько градусов и взял меня на прицел своих глаз. «Возвращаться? Зачем?» Седой капитан усмехнулся. «Не удивляйся, сынок. Я послал на верную смерть много парней. Может, теперь пришел мой черед? Только не подумай, что я бью на жалость. Наоборот, мне самому не терпится». «Говорят, война — это ад, но знаешь что? Гореть в аду лучше, чем тухнуть в этой жопе». Засим бесстрастный лейтенант с седым капитаном удалились, чтобы отлить. Мне не надо было писать в Париж, что эти люди не дураки, во всяком случае пока. Минитмены не были дураками, когда верили, что смогут победить британских красномундирников. Не были ими и зачинатели нашей революции, когда выходили на первые военные учения с пестрым набором примитивного оружия. Кто рискнет утверждать, что подобная судьба не ждет и эту роту? «Дорогая тетя», — писал я обычными чернилами, — «этих смельчаков нельзя недооценивать. Наполеон говорил, что люди готовы отдать жизнь за ленточки, которые пришпиливают им на грудь, Но генерал понимает, что еще больше людей готовы умереть за человека, который знает их имена. А он знает. Инспектируя их, он ходит среди них, ест с ними, называет их по имени и расспрашивает о женах, детях, подругах и местах, где они родились. Все, что нужно человеку, это чтобы его знали и помнили. Одно невозможно без другого. И это желание заставляет всех этих уборщиков, официантов, садовников, сторожей, механиков, охранников и безработных, живущих на пособии, выкраивать из своих скудных доходов деньги на военную форму, обувь и оружие, которые снова сделают их мужчинами. Они хотят вернуть себе свою родину, милая тетя, но еще они жаждут признания и памяти. От страны, которой больше не существует, от жены и детей, от своих будущих потомков, от тех, кем были они сами. Если они проиграют, назовите их дураками, но если победят, то станут героями и правицами, хоть живые, хоть мертвые. Может быть, я вернусь с ними в свою страну, чтобы не думал на этот счет генерал. Рассматривая возможность вернуться на родину, я одновременно прилагал все усилия к тому, чтобы уговорить Бона этого не делать. Мы с ним курили под дубом. Это был последний перекур перед десятимильным пешим переходом. Мы смотрели, как бойцы, которыми командовали седой капитан и бесстрастный лейтенант, встают и потягиваются, почесывая различные части своих бугорчатых тел. «Я так понимаю, этим ребятам жить надоело», — сказал я. «А тебе? Они не намерены возвращаться. Они знают, что это самоубийственная затея». «Вся жизнь самоубийственная затея». «Очень тонко подмечено», — сказал я. «Но это не меняет того факта, что ты псих». Он рассмеялся от души. В Америке это случалось с ним так редко, что я даже слегка опешил. Потом? Во второй раз за время нашего знакомства я услышал от своего друга речь небывалой для него длины. «Псих тот, кто живет, когда ему незачем жить», — сказал он. «Зачем я живу? Наша квартира — не дом, а тюремная камера, пускай без решеток. Мы больше не мужчины. Американцы поимели нас дважды и заставили наших жен и детей на это смотреть». «Сначала американцы сказали, мы спасем ваши желтые шкуры, если вы будете нас слушаться. Воюйте по-нашему, берите наши деньги, отдайте нам ваших женщин, и тогда вы получите свободу». Но ничего не вышло, так? Они поимели нас, а потом спасли. Только они не предупредили, что по дороге нам отрежут яйца, а заодно и языки. Но «Знаешь что?» Будь мы настоящими мужчинами, мы не позволили бы им это сделать. Обычно Бон пользовался словами, как снайпер-пулями, но после такой серии пулеметных очередей я ненадолго примолк. Потом сказал, ты не отдаешь этим людям должного. Подумай, что они совершили, через что прошли. Хотя они были моими врагами, я понимал что в груди каждого из них бьется храброе сердце воина. «Ты к ним слишком суров». Он рассмеялся снова, на сей раз не весело. «Я суров к себе. Меня тоже больше не назовешь ни мужчиной, ни солдатом. Вот тех, кто остался, да, они — мужчины и солдаты, парни из моей роты, ман, все мертвы или в тюрьме, но они хотя бы имеют право считать себя мужчинами. Они так опасны, что другим мужчинам с оружием приходится держать их в заперти. А мы... Нас никто не боится. Мы можем напугать разве что своих жен и детей, да еще самих себя. Я знаю этих людей. Я продаю им выпивку, слушаю их рассказы. Они приходят с работы домой, орут на детей и жен... Бьют их время от времени, просто чтобы показать, что они мужчины. Только это не так. Мужчина защищает свою жену и детей. Мужчина не боится умереть за них, за свою страну, за друзей. Он не остается жить, чтобы увидеть, как они умирают у него на глазах. А я? — Ты отступил, вот и все, сказал я, кладя руку ему на плечо. Он стряхнул ее. Я никогда еще не слышал, чтобы он говорил о своей боли так прямо, без обиняков. Мне хотелось его утешить, и было горько, что он этому противится. Ты спасал свою семью. Из-за этого ты не перестал быть мужчиной и солдатом. А раз ты солдат, то и рассуждай по-солдатски. Что лучше, отправиться на задание, где ты наверняка погибнешь, Или вернуться со следующей волной, у которой действительно будет шанс?» Он сплюнул и затушил сигарету о каблук, а потом вдавил окурок в землю и заровнял ее. «Так, — говорит, — большинство этих жалких людишек. Они лузеры, а лузер всегда найдет оправдание. Они напялили форму, красиво говорят, прикидываются солдатами. Но сколько из них и вправду поедут обратно на родину, чтобы там сражаться? Генерал искал добровольцев. Он нашел троих. Остальные спрятались за своими женами и детьми, теми самыми, которых они бьют, потому что им стыдно сидеть у них за спиной. Дай трусу второй шанс, и он снова сбежит. Большинство здесь из этой породы. Они блефуют. «Это цинизм!» — воскликнул я. «А ты тогда ради чего умираешь?» «Ради чего?» — огрызнулся он. Я умираю, потому что мир, в котором я живу, не стоит того, чтобы за него умереть. Если у тебя есть то, ради чего не жаль умереть, тогда тебе есть зачем жить. И тут возразить было нечего. Это была правда. Даже для нашей кучки героев. А может, и дураков. Как их ни называй, теперь у них появилось что-то, ради чего стоило, если не умереть, то хотя бы жить. Они охотно сбросили свое траурное гражданское облачение ради комбинезонов тигровой рассветки с эффектными желто-бело-красными шейными платками, всего этого военного шика, вызывающего в памяти костюмы супергероев. Но, подобно супергероям, они не хотели долго оставаться в тени. Как можно быть супергероем, если никто не ведает о твоем существовании? Слухи о них уже пошли. Еще до сбора в пустыне тем вечером, когда Сонни признал свое поражение и все же меня победил, он спросил меня об этих таинственных ополченцах. Колесики нашего разговора застопорились. Черная кошка упивалась моим фиаско, и в настойной наводке тишине Сонни поднял вопрос о секретной армии с ее секретным десантом. Я ответил, что не слыхал ни о чем подобном, на что он сказал, не прикидывайся, ты человек генерала. «Если я его человек», — возразил я, — тем больше резона не говорить коммунисту. «А кто сказал, что я коммунист?» — я изобразил удивление. «А разве ты не коммунист? Если б я им был, думаешь, я б тебе сказал?» Это дилемма любого диверсанта. Вместо того, чтобы рядиться в сексуально-сомнительные костюмы супергероев, мы кутались в плащи-невидимки, как здесь, так и в Сайгоне. Там, на тайных совещаниях с другими диверсантами, где-нибудь в сыром подвале конспиративного дома, я сидел на ящиках с ручными гранатами производства США, добытыми на черном рынке, в душном матерчатом капюшоне с двумя прорезями». Мы зажигали свечи или масляную лампу и узнавали друг друга только по нашим странным кличкам, по фигуре, голосу и белкам глаз. Теперь, глядя на приникшую к сонне мисс море, я сознавал, что мои привычно внимательные глаза больше не белы, а налиты кровью от вина, водки и табака. Концентрация дыма в спёртом воздухе и у нас в легких сравнялась. Пепельница на журнальном столике терпеливо сносила обычное для себя унижение, помалкивая с полным ртом окурков и горького пепла. Я уронил остаток своей сигареты в шахту винной бутылки, где он и потух со слабым укоризненным пшиком. «Война кончилась?» — сказала мисс Мори. «Неужто они не знают?» Я встал, и на прощение мне захотелось сказать что-нибудь значительное потрясти из моря своим интеллектом, равного которому ей уже не встретить». «Войны никогда не умирают», — сказал я. «Они могут только заснуть». «И старые солдаты тоже?» — спросила она, немало не «Конечно», — подтвердил Сонни. «Если бы они не спали, то как ухитрялись бы видеть сны?» Я чуть было ему не ответил, но вовремя сообразил, что это вопрос риторический. Риторический. Мисс Мори напутствовала меня поцелуем в щеку, а Сонни — рукопожатием. Он проводил меня до двери, и я скользнул меж прохладными простынями ночи в свою собственную постель, над которой уже сопел в забытии Бон. Я закрыл глаза, и через несколько минут тьмы... Отплыл на своем матрасе по Черной реке в чужую страну, куда пускают без визы. Все ее призрачные обитатели и фантастические пейзажи оставили у меня в памяти лишь один роковой оттиск образ места моего последнего отдыха, древнего хлопкового дерева, к чей бугристой Корее прижался щекой. Я почти заснул в своем сне, но постепенно осознал, что узловатый нарост на но постепенно осознал, что узловатый нарост под моим ухом это тоже ухо, твердое и корявое, с замшелым извилистым каналом, в котором застыл воск слуховых воспоминаний. Половина хлопкового дерева высилась над моей головой, другая, его невидимая корневая система, пряталась подо мной в земле, и посмотрев вверх, я увидел не просто одно ухо, а множество ушей, выпирающих из коры на толстом стволе, сотни ушей, слышавших и слушающих недоступные мне голоса и звуки. И это зрелище было таким жутким, что меня вышвырнуло обратно в черную реку. Что меня вышвырнуло обратно в черную реку. Я проснулся облитый потом, задыхаясь и сжимая ладонями виски. Только сбросив с себя мокрые простыни и заглянув под подушку, я смог, если не унять дрожь, то хотя бы улечься снова. Ничего, что сердце по-прежнему долбило изнутри мою грудную клетку, как вошедший враж барабанщик. По крайней мере, моя постель не была усыпана ампутированными ушами.